Глава 13. Меня разбудил телефонный звонок. Оторвав голову от подушки, впервые ощутила, как у меня болит все тело. На экране телефона мигал номер Уварова. Отвечать не хотелось. Он снова будет меня куда-нибудь звать: ресторан, кино, выставки. А я сегодня не петь, не рисовать. Переключив телефон в режим полетов, снова уронила голову на подушку и сама не заметила, как снова заснула. Когда я в следующий раз открыла глаза, на часах уже был полдень. Морщась от боли в плече и колене, отскребла себя от постели и поковыляла в душ. В последний раз я слетала с мотоцикла, когда мне было лет 15. Я уже и забыла, насколько это больно и неприятно. Тёплые струи воды скользили по коже, прогоняя сон. Голова начинала работать. И так не кстати, подкидывать мне воспоминания о вчерашнем дне. Хреновом дне во всех отношениях, выбравшись из душа, завернулась в халат. Кадры вчерашнего дня проносились в памяти. И это не были кадры падения или флирта с Уваровым. Это был Франц. Его руки, губы, тепло и аромат его кожи. И черт, хватит. Надо идти варить кофе и перезвонить Илье. Не стоит витать в облаках. С них очень больно падать. Я уже через это проходила. И Мгновение полета... Совершенно не стоит сломанных крыльев. Стоит только выключить режим полетов на телефоне, как тут же посыпались уведомления о пропущенных звонках и сообщения с просьбой перезвонить. Егор Гришина Уваров. Я прямо сегодня на расхват, набрала брату и включив громкую связь, принялась колдовать над кофе, единственный волшебный эликсир, способный воскресить во мне бодрость жизни. Привет, систер. До тебя когда президента не дозвонишься? Раздался басистый голос Егора, уже после второго гудка. Спала как убитая. Телефон вырубила. Что-то серьезное? Информацию по твоему благоверному, который оказался не настолько уж верен, нарыл. Спешу поделиться. Вещай, произнесла, переключая кофемашину в режим варки. Греет косточки твой Алекс, под турецким солнышком. Да не один, а с какой-то паршманде. Ну, счастья и любви я ему не пожелаю. Жирно будет. Номер телефона его узнал новый Конечно, уже скинул. Сообщение посмотри. Спасибо большое. Там парни под него и шуроют, говорят, интересный тип твой, Алекс. Наши доблестные стражи порядка могут очень сильно им заинтересоваться в ближайшее время. И этому я буду безмерно рада. Готова даже проставиться твоим парням, если они этому посодействуют. Смотрю, разозлил он тебя не на шутку. Брат был как никогда близок к истине. Ты даже не представляешь, насколько. Но наш разговор пришлось прервать. На дисплее высветился незнакомый номер, настойчиво пробивающийся уже третий раз за наш разговор. "Егор, я попозже перезвоню. Тут кто-то очень сильно меня хочет, настолько, что телефон обрывает". "Без проблем", усмехнулся брат, отрубая вызов. Я же наконец налила себе чашку кофе и, отхлебнув этот божественный напиток, приняла звонок. "Слушаю. Добрый день, Соня", голос Франца. Это было последнее, что я ожидала услышать сейчас. Байк на подземной парковке, рядом с твоей машиной. Спасибо, ключи оставь консержу», – ответила максимально сдержанно, «Надеюсь быстро закончить этот разговор. Моя нервная система еще от вчерашнего в нормальное состояние не пришла, а он снова врывается в мой день. А ведь я только проснулась. Но не грешила я столько, чтобы каждый день его наблюдать в своей жизни. Зачем же? Просто открой дверь. Всего одна фраза, а мое терпение и спокойствие тут же схлопнулись, как китайский воздушный шарик. Сбросив вызов, пошла в коридор. Распахнул дверь, увидела улыбающегося Франца, расслабленно привалившегося одним плечом к стене и крутящего в руке мои ключи. Как тебя пропустили? Там все еще сидит Людмила Петровна, прелестная женщина. До сих пор меня помнит. произнес все так же невозмутимо, расслабленно и потянувшись совершенно наглым образом, забрал мой кофе. Мм, вкуснотища, отхлебнул, изображая истинное удовольствие, полностью игнорируя мой испепеляющий взгляд. Я сейчас тебя с лестницы спущу. Твоя наглость уже выходит за все существующие границы. Я не успел позавтракать, а ты явно не пригласишь меня на кофе. Я тебя сейчас приглашу на яишенку из твоих кокушек. Хочешь? Ключи отдай и катись колобком. Ты всегда так злишься из-за кофе. Он, оттолкнувшись от стены, сделал шаг ко мне. И мне вот одного его взгляда было достаточно, чтобы понять его намерение. Нет, нет, нет. Мне вчера хватило. Даже не надейся. Одна фраза, шаг назад, и я закрыла дверь прямо у его носа, перестраховавшейся на всякий случай, щёлкнув замком. "Когда ты успела стать такой трусихой, Сонь?" раздалось насмешливо из-за двери. "Спокойствие, только спокойствие. Вдох-выдох. Он знает, на что давить. Он очень хорошо меня знает." И знает, что никто не мог безнаказанно назвать меня трусихой. Никогда. Я просто бы стерла этого человека, раскатала по асфальту колесами своего байка. Он знает, что я сейчас взорвусь и открою дверь. Это провокация чистой воды. Раз, два, три, вдох-выдох и оставь ключи, чашку кофе на коврике у двери. Спасибо за байк, и хорошего тебе дня. Роман Станиславович. Ответила максимально елейным голосом, едва удерживая себя на месте скрепя от злости зубами, которыми с удовольствием бы вцепилась сейчас в его шею. Услышав в ответ его бархатистый смех, я чуть не взвыла и не открыла дверь. "И тебе, Сонь", мягко прилетела в ответ. И я услышала шум удаляющихся шагов. Забрав ключи и чашку, матерясь, как заправский сапожник, пошла на кухню за еще одной чашкой кофе. Хреново начался этот день. Ой, хреново.